Глава 16, в которой я вдруг оказываюсь никому не нужен. Итак, Шипко обвел всех присутствующих мрачным взглядом, таким мрачным, что мухи дохли бы на лету при виде его суровой физиономии. Не будь на дворе зима. У меня, правда, возникло ощущение, что мрачность понасочию показная. На самом деле воспитатель вроде был даже в хорошем настроении, но по какой-то причине изображал дурное расположение духа. Сегодня у нас снова выход в город. Етить-колотить. Шибко демонстративно вздохнул. Тяжело так со значением. Мол, видал он эти выходы. После того, что случилось с Зайцевым. Все же помнят, что случилось с Зайцевым. Так вот, надеюсь, вы сделали выводы и соображаете, как надо себя вести. Не разбегаемся, как тараканы. Не лезем в подворотни. Я понимаю, тяга к земным закоулкам у вас неистребима. Но предупреждаю сразу. Кто начнет мне там кочевряжиться, до окончания года с территории школы не выйдет. И это не самое страшное. Фантазия у меня буйная. Могу придумать что-нибудь поинтереснее. Етить-колотить. Я бы, конечно, вас, чертей, держал за высоким забором. В рот те ноги. Так надежнее. Но...» Панасыч развел руками, мол, выбора у него нет. «Кстати, я заметил интересный нюанс». Он стал все реже использовать свои дурацкие словечки. Иногда возникало ощущение, что в какой-то момент Шипков вспоминает о нужной роли и на скорую руку пихает эти «в рот те ноги, куда получится». Да и на простоватого сельского мужика он тоже становится похож все меньше. Наоборот, я чаще видел в нем нечто... нечто схожее с Эммой Самуиловной. Видимо, все-таки кровушка чекиста голубым точно отливает». Наша особая группа стояла перед чекистом в своем особом составе. Вернее, состав был обычный. Я, Подкидыш, Бернес, Ленька Большой, Степка Иванов и Матвей Корчагин. В принципе, ничего не изменилось. С нами не было только Зайца. Вообще не к месту приплетенного сейчас товарищем старшим сержантом госбезопасности. Потому что времени со дня его смерти прошло больше месяца. Причем мы, наверное, уже и не вспомнили бы этого деддомовца, если бы не слова Шибко. Интересный, конечно, момент. Был человек, нет человека. А всем как бы насрать. Оно может Зайцев и не особо хороший парень. Хотя почему же может? Дерьмо он был человек, несмотря на юный возраст. Но момент, честно говоря, удручающий. Зато, судя по физиономии шипко, он как раз про убитого детдомовца напомнил нам специально. дабы сильно не радовались. Счастливые физиономии детдомовцев его явно нервировали. Просто сообщение о предстоящей прогулке по столице было неожиданным и чертовски приятным. Всем до зубовного скрежета надоело учиться. Тем более количество предметов неуклонно росло. «Ну, — но слава тебе! — начал было радостно Корчагин, когда нам сразу после завтрака сообщили о полноценном выходном со всеми причитающимися плюшками. Однако, покосившись на стоявшего рядом воспитателя, Матвей решил не упоминать того, кого вроде бы согласно курсу партии не существует тем более в присутствии Шибко. «Слава тебе, родная коммунистическая благодать!» Частично переобулся с Клиски на ходу. «Какая благодать, Корчагин? Какая благодать? Давно не бегал 20 кругов? Или, может, по отжиманиям соскучился? Я тебе сейчас такую благодать устрою в рот те ноги! Мать родную позабудешь!» Моментально среагировал Панасыч. «Строится!» «Вы, конечно, простите, товарищ старший сержант государственной безопасности». Но чисто теоретически Матвей не может забыть мать, потому как ее не помнит. Она, видите ли, его в раннем младенчестве к церкви подбросила. Не мать, а так, дрянь блудливая. Не обессудьте, чистой воды логика». Подкидыш, конечно же, не мог промолчать. Тем более занятия Сэмой Самуиловной начинали давать серьезные плоды. Словарный запас подкидыша очень сильно изменился. Настолько сильно, что иногда даже я невольно поражался какой-нибудь замысловатой фразе, выданной Ванькой. Он теперь, кстати, по той же причине ходил в любимчиках у старухи. Эмма Самуиловна ему вечно какие-то индивидуальные задания давала. И самое интересное, подкидыш в это дело втянулся, что, несомненно, свидетельствовало о наличии живого подвижного ума, который просто раньше не получал нужной пищи для своего развития. Но даже в этом положительном изменении дед Домовец нашел свою личную пользу. Теперь он бесил вот такими заумными изречениями. То есть, чисто внешне придавал своим словам флерк интеллигентности и налет некой аристократичности. А так как Шипко прекрасно знал, что в Ваньке ни одного, ни второго отродясь не бывало, то он, само собой, реагировал определенным образом. Бесился Шипко, радуя Ивана своей злостью, потому как чекист прекрасно понимал, Дед Дома ведь по-прежнему глумится, но в другой форме. И потом, мы вроде как будущие шпионы в тылу врага. «Нам надо мозги развивать, а вы нас чуть что, сразу отжиматься да бегать отправляете. Какие же это тогда разведчики получится в итоге?» Подкидыш покачал головой, заодно почмокав губами, чтобы точно было видно, как сильно он сожалеет о неверном подходе воспитателя. «Сильными руками и быстрыми ногами, вот какие! А мозги, особенно твои, Разин, это дело очень сомнительное. То, что ты книжки стал читать и научился без матерных слов разговаривать, это не твоя заслуга». А — Айма Самуиловны, только она и чурку Березовую сможет думающего человека превратить. — Быстро в строй! — рякнул Шибко в ответ. — Ой, да как скажете, товарищ начальник! Маска умника в один момент слетела с Ваньки, и из-за нее, и из-за маски. Высунулась привычная физиономия бывшего беспризорника. Он хмыкнул, подмигнул нам, а потом встал в строй. Хотя, надо признать, настоящего конфликта между деддомовцем и воспитателем уже не было. Их пикировки с Панасовичем стали некой традицией. Воспитатель что-то говорит, Ванька цепляется к его словам. В итоге воспитатель отвечает, а подкидыш огребает. Все счастливы и довольны. Почти все. Потому как я не был ни счастлив, ни доволен. С того дня, как в школе случилось важное секретное собрание чекистов, получекистов, шпионов и всяких Бекетовых, прошло три недели. Три очень подозрительных, тихих недели. Подозрительных, потому что тихих. Кламбур получился. Или как там это называется? Даже сны больше не снились. И вот тут как раз не очень хорошо. Снов бы я наоборот хотел. На данный момент, конечно, знаю уже гораздо больше, чем с самого начала своего существования в данном времени. Это плюс. Хотя бы не тычусь слепым котенком по углам. Даже вполне понимаю, где именно выход. Однако все равно остались пробелы. Причем пробелы важные, гораздо важнее трогательных историй о любви, дружбе и политических интригах. Меня вообще, если честно, данная часть сюжета, где фигурировали человеческие страсти, в том числе со стороны Бекита к чужим женам, трогало очень мало. Может, конечно, я сука бессердечная, потому как дело, на минуточку, касается моих кровных родственников. Но семейство Вицки было для меня совершенно чужим. Я деда-то не знал толком, куда там до прадеда с прабабкой. Поэтому чисто по-человечески... Черт, нет. И чисто по-человечески не жаль. Это был выбор Сергея, вернуться в Россию. Тфу, блин, в Советский Союз. Да и вообще... Короче, не было у меня страдательных моментов по этому поводу. Вот и все. Гораздо больше беспокоило, а что дальше? Вернее, что я знаю? Вопрос в другом. Да еще эта тишина... На двух прошлых выходных даже Клячин не появился. А это выглядело немного странно. Клячин не появился, Бекетов вообще пропал. Ни ответа, ни привета. И вот как понимать подобное безразличие к моей персоне? Алеша Реутов стал больше не нужен? Сомневаюсь. Значит, что? Значит, где-то зреет очередное дерьмо, которое прорвется, как худая прогнившая канализация. А я вообще не сильно люблю, когда вокруг меня плавают фекалии. Единственное, дни были настолько насыщенными, что я не особо успевал о чем-то думать. К уже существующим предметам нам добавили еще кучу всего. По-прежнему оставались словесность, русский язык, мировая литература, актерское мастерство и два раза в неделю встречи с молодечным, который своих учеников теперь не щадил от слова совсем. Иной раз мы с Бернесом натурально выползали из спортивного зала, поддерживая друг друга товарищеским плечом. Только теперь еще появились география, в том числе экономическая география капиталистических стран, шифрование, радиотехника, международные отношения и очень странный предмет с загадочным названием «приобретение и поддержание связей с агентурой». То есть из всех спецнаправлений это был самый-самый спец. Прямая, можно сказать, профориентация. Кроме того, со дня на день мы должны были приступить к языкам. И нам сразу сказали, что их будет несколько, если более конкретно, то девять. По восточному направлению курсанты должны будут изучать японский, китайский, персидский и турецкий языки, по-западному – английский, немецкий, испанский, французский и итальянский. Вполне понятно, что я обеими руками был за второй вариант. Немецкий знаю хорошо, французский, похоже, тоже. Спасибо деду с его образованностью, которая не растерялась даже за годы пребывания в детском доме. Английский – уровень разговорного. Тут лично моя заслуга. В любом случае, уверен, разговорный из будущего великолепен для нынешнего времени. Останется по факту только испанский и итальянский. А вот в восточном направлении я охренею. Так что нет, Берлин ждет меня. Берлин? На кой черт в данном случае японский или персидский? А вообще, если честно, я офигевал от того размаха, с которым чекисты подошли к обучению будущих разведчиков. Преподавать языки курсантам, к примеру, пригласили иностранцев, бывших политэмигрантов. И это, на секундочку, в 1938 году. Гуманитарные предметы, помимо Эммы Самуиловны, которые доверили самую тяжелую группу деддомовцев преподавали лучшие профессора и специалисты московских вузов. Тут оставалось верить на слово – потому как ни я, ни остальные парни из моей группы знать не знали данных товарищей. Но получекисты, когда мы пересекались, с придыханием перечисляли фамилии учителей. Наверное, и правда крутые. Лекции по международным отношениям читал бывший участник Генуэзской конференции, некий товарищ Штерн. Он, как оказалось, еще и послом считался. Экономическую географию капиталистических государств мужик по фамилии Крейн. Судя по тому, как он вел уроки и что на них рассказывал, Этот тип успел побывать в огромном количестве стран. Просто ходячая энциклопедии. Кроме того, к преподаванию регулярно привлекались различные академики с такими регалиями, что у детдомовцев дергался глаз от важности этих людей. У получекистов ни хрена не дергалось, эти, похоже, привычные. Но самая интересная ситуация сложилась с основами разведывательного искусства. Руководство школы не стало мелочиться. Курсантов обучали асы разведдела. Павел Журавлев, Василий Зарубин, Евгений Мискевич, Василий Пудин. Вернее, как? То, что они ассы, сказал Шипко, Потому как, вполне понятно, их имена простым обывателям неизвестны. Иначе какие бы это были разведчики? Но не в том суть. Одного из учителей я ждал с особым желанием. «Да, Павел Анатольевич Судоплатов. Ты его знаешь?» – спросил Шипко с подозрением, уставившись на меня. Просто ровно перед этой его фразой я случайно сам себя чуть не выдал. Панасыч как раз говорил Бернесу, что со следующей недели у нас добавится новый учитель, по основам разведдела, и назвал фамилию, которая заставила меня вздрогнуть. А потом чисто на автомате переспросить. «Павел Судоплатов?» Я ушам своим не поверил, если честно. «Это что, рок? Судьба?» Клячин уверял, если мы встретимся с бывшим сослуживцем отца, тот непременно обратит на меня внимание. Мол, я копия Сергея Вицки. «Так ты его знаешь?» переспросил Шипко, затем нахмурился, бурави меня глазами. А я сразу вспомнил, что вообще-то есть множество фактов, указывающих будто по нас Человек Бекетова. Может, он и сейчас за мной приглядывает. Может, тишина — это как раз не случайно. Притаился Игорь Иванович, сидит в засаде, надеется, что Алеша Реутов оступится. А вот хрен там. Алеша Реутов — это вам не лох какой-то. Его голыми руками не возьмешь. Хотя, с другой стороны, у Бекетова тоже период жизни, наверное, не самый удачный. Тот момент, которого я ждал, неизбежно случился. В данном случае речь идет о наркоме Ежове. Донос все-таки был, но не от Бекетова. Так понимаю, во время собрания, когда приезжал Судоплатов, товарищ старший майор госбезопасности о чем-то договорился с Шурмазанашвили, ибо не просто так он взгоношился в тот день. Настрочил в итоге донос начальник какого-то районного или областного отдела НКВД. Если честно, до конца не понял, а вернее не расслышал, потому как новость о смене руководства нам, курсантам школы, сначала никто не озвучивал. Впрочем, насчет получекистов не уверен. Этим, может, и доложились. А вот дед домовцы как всегда, остались в стороне. Мне просто подфартило. Я задержался после тренировки молодечного в зале. Хотелось вспомнить кое-какие элементы из бокса и покумекать, как их совместить с самбо. Соответственно, уходил я уже поздно. Приблизился к двери, а потом вдруг притормозил. Рядом со входом в зал разговаривали двое. Молодечный и Шибко. «Вот тебе и сталинский нарком!» – значительно выдал Кривоносый. «Кто донес, знаешь?» – спросил его наш воспитатель. «Знаю. Ивановская область, начальник управления. Отправил письмо в ВКПБ. Мол, много и часто писал товарища ежова о подозрительном поведении некоторых работников НКВД, а тот проигнорировал. Естественно, сам понимаешь, кто письмом из Иванова заинтересовался. Отправил товарищу Сталину служебную записку. Ну и все. Думаю, со дня на день можно ждать перемен. На политбюро уже обсудили. Вот сука, тихо протянул Панасыч. Уж кому такие лестные эпитеты предназначались, не знаю. Может, всей ситуации в целом. — Значит, оттуда решили пойти. С козырей не получилось. Ну что ж, подождем. — Ты бы, Николай, с выражениями поосторожней. Молодечный был удивительно многословен и непривычно обеспокоен. Причем беспокойство его относилось именно к шипку. Видимо, этих двоих чекистов связывает что-то наподобие дружбы. Надо же, не подумал бы. — Я не боюсь. Мне бояться уже поздно, — туманно ответил Панасыч. Да и потом уверен, кое-кто из самых сообразительных точно выкрутится. А если выкрутится он, то, скорее всего, и нас не тронут. Мелкие мысошки, товарищ молодечный. Да как сказать, Коля? Как сказать, — ответил Кривоносый. Дальнейший разговор я уже не слышал, потому что оба воспитателя двинулись по коридору дальше. Впрочем, мне большего и не надо было. Главный момент перемен — один черт настал. Иначе, наверное, и быть не могло. Соответственно, Бекетов сейчас может просто активно спасать свой зад. Я хорошо помню по урокам истории, что смена одного наркома на другого всегда увлекла за собой повальный арест и людей, приближенных к свергнутому начальству. Однако рисковать вот такими случайными оговорками, как вышло с Судоплатовым, лучше не стоит, особенно в присутствии Панасыча. «Реутов, ты оглох, что ли? Говорю, знаком с Павлом Анатольевичем?» Снова повторил Шепко. Да не! Я небрежно пожал плечами и громко ]決定. шмыгнул носом, придав своей физиономии немного придурковатости. Откуда нам таких товарищей знать? Мы люди простые. Фамилия смешная просто. Мм, mm -hmm, шибко поджал губы. Действительно, обхохочешься. В любом случае, после этого короткого разговора я с нетерпением ждал следующей недели, когда судоплата снова появится в школе. Не знаю пока, зачем мне это нужно, но точно зачем-то нужно. В общем, к чему я это вспомнил? Про уроки и учебу. Жизнь у нас стала слишком активная. Настолько активная, что я иногда даже забывал, кем являюсь на самом деле. Начинал воспринимать себя настоящим Алешей Реутовым. И уж тем более лишние минуты, чтобы подумать, прикинуть, позагоняться, не было совсем. Только по ночам удавалось немного погрузиться в свои мысли. Правда, толку от этого выходило немного. Гонять по кругу одни и те же факты – такое себе занятие. Мне нужны новые вводные. А для новых вводных срочно необходимы сны настоящего Алеши. Тем более с основной частью все уже понятно. С основной – это я имею в виду относительно прошлого деда. Если говорить более точно – относительно его детства. Значит, что мы имеем? Отец Алеши почти 10 лет назад, будучи в Берлине, получил деньги и документы. Их он спрятал, предположительно, в банке, но не точно. Насколько я помню, по сну это была площадь, на которой имелось несколько банков и много заведений, типа того кафе, где сидели Вицки. Клячин сказал, концов так и не нашли. И что-то мне подсказывает, эти концы очень хорошо искали. В итоге поисков у Бекетова теперь есть понимание. Тайник Сергея Вицки связан с его сыном. Даже непонимание, а твердая уверенность, появившаяся в результате некоторых разыскных мероприятий, что Вицкий-старший доверил некую информацию Алексею, несмотря на юный возраст пацана. Самого прадеда вместе с женой, выходит, арестовали, но почти сразу оба они умерли. Алеша провел год в коммуне, затем, после несчастного случая, в котором он якобы утоп, всплыл уже в детском доме под Свердловском. Утоп и всплыл. Умею я, конечно, слова подбирать. Так вот, сюжет понятен. Непонятно, что дальше. Бекетову до Одури хочется заполучить документы. Подозреваю не только из-за информации, которая касается его самого, но и ради возможности использовать их против больших, очень больших людей. Либо не использовать, а просто держать руку на пульсе. Если вдруг старший майор госбезопасности попадет под раскрученный маховик, то всегда можно вытянуть туза из рукава. Разумно. Ну и бонусом беки того нужны бабки. Ибо я так понимаю, они там немалые. От бабла ни один дурак не откажется. Вот так выглядит вся история, если систематизировать имеющиеся у меня данные. Вопрос в другом. Как вытащить этот чертов шифр из башки? Я даже несколько ночей, словно идиот, перед тем, как заснуть, беседовал с дедом. Тихо, шепотом. Будто он и правда мог меня услышать. Говорю же, чистый идиот. Слушай, дедуля, ты совесть имей. И без того в моей жизни участия не принимал. Давай, тут подмогни. Внучок у тебя один, между прочим, единственный. А сейчас тебе и самому может говнеца прилететь. Давай, замути мне еще парочку снов, покажи, что за рисунок был. — Ты чего там, Алексей? Крепыш приподнялся на кровати, уставившись на меня в темноте. Вот сука, я думал, он уже спит. Храпел ведь лежал. Так храпел, стекла тряслись. У него еще храп специфический, с присвистом и мычанием. А вот нет, сидит, таращится в мою сторону. Радует, что голос хриплый. Значит, мог буквально секунду назад проснуться. «Спи!» – буркнул я по лучикисту. «Ночь на дворе. Хватит скакать!» «А ты чего не спишь? Бормочешь ерунду какую-то? Надеюсь, не молишься?» Владимир от подобного предположения, им же самим озвученного, даже проснулся окончательно. Он вскочил на ноги и замер напротив моей кровати. «Ты смотри, Алексей, нельзя нам, понял?» «Я знаю, народ иногда от темноты своей еще обращается к прошлому, но нам нельзя. Религия, она сбивает крепкие ум с истинного пути. Наш ум должен быть ясный, незамутненный». «Володь, ну какое молишься? О чем ты? Я атеист. Уставкам комсомольской организации повторяю». Нас же не так давно приняли в ряды комсомольцев. Хочу знать его идеально. На ходу сочинил я отмаз. Про себя, правда, сделал вывод. Разговоры с дедом — херня идея. Надо искать другие пути решения вопроса. Как вызывать эти чертовы сны? Мне без них сто процентов не разобраться во всем. Володя в итоге успокоился и лег обратно в постель. Я тоже повернулся на бок и вырубился, решив понадеяться на удачу. Однако удача от меня отвернулась. Снов не было. За все три недели ни одного. А вот сегодня, наконец, снова замаячил светлый лучик. Правда, касался он не воспоминаний деда, а совсем другой темы, которая была не менее важной. Именно по этой теме меня тогда ночью, после секретного собрания чекистов и разговора с Кляченым, подкидыш вызывал в коридор. И касалась наша ночная беседа крысы, имя, которое все еще оставалось секретом.